Подопытное номер 323. «Слушай, я уже малость подустала от всех этих тестов. Сколько их там еще осталось?» «Ваши достижения по прохождению тестов отображаются на табло у входа в тестовую камеру», — ответил голос из истины. «Однако, пока вы заканчиваете проходить тест, я хочу задать вам несколько вопросов». Вопросов? повторила Эппл Джэк, оглядываясь. Да. Например, ты действительно фермер и выращиваешь яблоки. Блин, ну, разумеется, да. Эй, погоди. Что-то я не помню, чтобы я тебе этого говорила. Твои личные данные и биография были получены во время предыдущих тестов посредством патентованных мозговых сканеров Центра развития. Я знаю о тебе. Все. Эй, подруга, я как-то не в восторге, что мне в голове ковыряешься. О, не беспокойся. Я не смогла бы причинить тебе вред, даже если бы хотела. Твой мозг очень примитивен, удивительно примитивен. Его невозможно испортить сканером и кирпичом тоже. Это маленькое, нет, скорее, большое чудо что ты можешь ходить и говорить одновременно. эпл Эпплджек нахмурила брови. «Ну-ка, погодь! Ты что меня за примитивную держишь?» Из стены послышались медленные хлопки. «Хм, нагрузка на мой генератор хлопков в последнее время заметно увеличилась. Что же касается тебя, скажем так, твой мозг устроен проще» чем картофельная батарейка. Поверь, я знаю, о чём говорю. Я раньше сама была картофельной батарейкой. А вот не терплю, когда мне хамят. А ну покажи свой торец! Я тебя так легну, что ты отсюда и до обеда лететь будешь. О да, конечно, уже бегу. Всю жизнь мечтала, чтоб меня кто-нибудь легнул. Хм, знаешь, я надеюсь, что тебе хотя бы нравится легаться ты это к чему угрожающим тоном спросила пл к тому что тебе придется легать яблони всю оставшуюся жизнь потому что ты слишком глупа для любых других дел я не глупа а ты вот только попадись теперь найду где то прячешься шкуру спущу я непременно приготовлю для тебя Самый шипастый пресс. А теперь вернемся к тестам. Кто знает, может, ты действительно чему-нибудь научишься. Хотя я в этом сомневаюсь. Подопытное номер 258. Следующий тест был специально доработан так, чтобы наилучшим образом подходить к твоим психическим особенностям. — Ух ты! Звучит круто! — Правильный путь к выходу уже обозначен. — Все, что от тебя требуется, точно следовать ему, ни разу не коснувшись пола после старта. — не Это все да проще простого! — ответил Рейнбудэш, ударила копытом в пол и помчалась вперед. Но буквально через пару минут после начала подъема сквозь серию порталов Фегасочка наступила на панель Веры, которая катапультировала ее через всю комнату прямо в стену. От удара у Рейнбо перехватило дыхание, и только рессорные подковы не дали растянуться на полу после падения. Неудача номер один. Ты, кажется, сказала, что это будет проще простого. Да ты просто застала меня врасплох с этой штукойной в полу. На этот раз я точно справлюсь. И Дэш, вернувшись к старту, снова начала подъем несколько секунд спустя она снова влетела в стену сделав другую ошибку и упала на то же самое место под пристальный взгляд камеры наблюдения неудача номер два точно проще кажется для тебя это довольно сложно нормально Процедила дэш сквозь стиснутые зубы снова бросаясь вперед неудача номер три а ты вообще пегас никто из остальных пегасов Не испытал здесь никаких затруднений. Да, я пегас. Неудача номер четыре. Правда? Мне кажется, ты врёшь. Ты больше похожа на неуклюжую земную пони. Замолчи! Неудача номер пять. Я слышала, ты мечтала попасть в Вандерболтс. Неужели ты думаешь, что им нужна неудачница вроде тебя? которая такой простой тест пройти не может. Неудача номер шесть. Пожалуй, я лучше переназначу тебя на программу для земных пони. Ты явно не справишься с тестами для настоящих пегасов. Замолчи! Неудача номер семь. Знаешь, этот тест не должен был доставить никаких проблем для лучшей летуньей во всей Эквестрии. Ты ведь именно так хвасталась перед друзьями? Называла себя непобедимой летуньей. Что ж, похоже, мой тест тебя победил. Заткнись! Неудача номер восемь. Скажи, а когда ты хвасталась, ты правда думала, что ты лучшая? Или просто пыталась защититься от того факта, что ты никудышный пегас. Если первое, то у тебя серьезный бредовый синдром, и ты нуждаешься в помощи психиатра. Если второе, то ты живешь в своем собственном маленьком мирке, печальном и убогом мирке. Заткнись!» заорал рейнбудеш снова и снова с яростью кидаясь на штурм теста, стараясь не слушать то, что говорил голос из стены. Но каждый раз Она делала очередную ошибку, и панели сбрасывали ее вниз, заставляя начинать сначала. А Гледес продолжала считать. «Неудача номер шестьдесят четыре. О, а знаешь что? Я сейчас показываю то, что видят эти камеры всем пони в эквестрии. И они все смеются. Смеются над тобой. Пожалуй, я тоже посмеюсь. Подготовка к смеху. Три. «Два, один, ха, ха, ха, ха, ха, ха!» «О, да, очень хорошо!» — посмеялась. «Все видят твое фиаско, Рейнбу Дэш, и все смеются вместе со мной над тобой. О, ты себя плохо чувствуешь!» Рейнбу Дэш вжалась спиной в угол, прижав уши и закрыв копытами голову, пытаясь спрятаться от не мигающих глаз камер наблюдения. Подопытная номер 164. Ох, будь спинки Пай, у нее бы все дергалось, этот последний тест. Это было что-то потрясающее. Я рада, что тебе понравилось. Скажи, Твайлайт Спаркл, а ты ненавидишь своих родителей? Нет, конечно. С чего ты взяла? о Просто, судя по твоему поведению, ты должна сильно их ненавидеть. Что? Почему ты так думаешь? Ну, давай взглянем на цифры. За последние шесть месяцев ты встречалась с принцессой Селестией шесть раз и отправила ей пятьдесят четыре письма. За последний год ты встречалась с родителями ноль раз и отправила им ноль писем. Должно быть, ты очень, очень, очень сильно их ненавидишь. Нет, просто у меня не было времени. Но ты нашла время, чтобы прочитать 132 книги, совершенно не стоящих внимания. Ах да! И еще, устроить пижамную вечеринку с двумя подружками. Конечно, ты и впрямь была ужасно занята. кстати А, друзьях. По-моему, ты очень везучая. Завести шестерых друзей это просто чудо с твоими социальными навыками. Знаешь, я не удивлюсь, если они подружились с тобой из жалости или их подкупила Селестия. Да нет же, они хотели со мной подружиться. Правда. А тебе не кажется странным, что первые же 5 пони которых ты встретила, в впанивели, сразу решили стать твоими подругами. Ты же умная. Неужели тебя это не удивило? Ну хоть чуть-чуть. Ну я думала, ладно, в любом случае это несущественно. Я уверена, что королевская сокровищница не обеднеет от взяток для пяти пони, чтобы они и изобразили дружбу с тобой. И, кстати, насчет дружбы правда что Селестия отправила тебя ее изучать да о о мне тебя жаль вот я кибернетическая искусственная личность убийца и знаешь что у меня была подруга я стерла эту дружбу и прогнала подругу из центра развития но все таки она у меня была а ты ты вообще не в состоянии самостоятельно с кем-то подружиться. Тебя отправили и изучать дружбу. Да что же ты за пони такая, что тебе приходится изучать дружбу. Да, и задумайся вот о чем. Возможно, тебе стоит заняться изучением и любви тоже. Потому что, если так пойдет и дальше, ты состаришься и умрешь в полном одиночестве. Это правда. Я построила по этим данным график, а графики не лгут. Подопытная номер 174. Я больше не хочу этих тестов! Ныла Рерити, стоя посреди тестовой камеры. У меня копытца болят, и свет слишком яркий и здесь ужасно пахнет хлоркой. А эта обувь мне ноги натерла. Хочу домой! О, какие противные звуки ты издаешь! ты настоящий мастер нытья хорошо что у меня синтетические уши так что мне все равно я могу слушать твое нытье часами даже могу использовать его как колыбельную о и имей в виду если я решу что эти звуки хоть чуть-чуть меня раздражают ты вскоре не сможешь их издавать у меня где-то были намордники старые и ржавые и от них обязательно будет неприятная сыпь. О, постой, есть идея получше. Здесь поблизости стоят мощные лазеры. Как насчет высокоинвазивной хирургии, я сделаю небольшой разрез, может быть, зацеплю крупную артерию, а потом просто вырву твои голосовые связки. И если ты не умрешь от кровопотери или болевого шока, ты будешь молчать всю оставшуюся жизнь. Я уверена, твои друзья скажут мне спасибо. Рерити моментально замолкла и прижала копыта к горлу, представив себе эту картину. — Что? Алмазный пес? — язык откусил. — О, да. Ты помнишь, что я просканировала твой мозг? Я сразу поняла, чего ты пытаешься добиться своим нытьем. Тот же прием, которым ты обдурила тех тупых алмазных псов. Как печально. В среднем пони пробуют несколько способов заставить меня выпустить их из центра развития. Они пытаются просить, убеждать, умолять, подкупать, а ты только ноешь. Никакой фантазии. Представляю себе, насколько скучны и однообразны твои работы как модельера. «Мои модели неоднообразны. Они великолепны, модные и неповторимы» и гораздо более интересной, чем этот твой серый, унылый центр развития. Здесь все такое одинаковое, непроходимо скучное и монотонное, — ответила Рерити довольная тем, что сумела отплатить голосу истины той же монетой. Да, какой у тебя все-таки противный голос, даже когда ты и не ноешь, но даже в половину не настолько противный, как твой вид. Что? Ты хочешь сказать, что я безобразная? О, нет. «Пока нет, но скоро будешь», — ответил голос, и истинные панели раздвинулись, открыв большую светящуюся картину, изображающую Рерити. «Это реконструкция твоего фенотипа по образцу ДНК, который я взяла во время последнего теста. Хочешь посмотреть, как ты будешь выглядеть, когда станешь старше?» «Как такое возможно?» «Мои моделирующие алгоритмы могут прогнозировать эффекты старения» с 99-процентной точностью и должна сказать, что ты будешь стареть, как, хм, как срезанный одуванчик. Глаза настоящей Рерити расширились в ужасе. Когда Рерити на картине начала стремительно стариться, появились морщины, обвисла кожа, и она стала лысеть. Ее прекрасная грива страшно проредела и отступила с головы на шею. Изменения продолжились даже после того, как нарисованная Релити умерла от старости. Кожа облезла клочьями, а потом тело разложилось полностью, превратившись в полусгнивший скелет. Кстати, твоя грива начнет редеть уже через пять недель, так что наслаждайся, пока можешь, прежде чем тебе придется делать начесы по утрам. Впрочем, вскоре ее даже для начесов не хватит. Во мрачном подбрюшье пещеры Центра Развития некая рыжая пони, пробиравшаяся по ржавым мостикам, остановилась и испуганно оглянулась, пытаясь понять, из какой тестовой камеры донесся такой пронзительный, леденящий кровь-вопль. Подопытная номер 231. Подопытная номер 231. Вы находитесь в этой камере уже в течение часа. Пожалуйста, продолжите тестирование, для чего вам следует поместить ваш куб-компаньон в экспериментальный экстренный уничтожитель разумных особей. Флаттершай сунула нос в открытый зев уничтожителя и взглянула на языки пламени, плящущие в глубине. Затем она обернулась к кубу-компаньону. Симпатичный кубик с сердечком на гранях неподвижно стоял на полу, Но почему-то Флаттершай казалось, что он умоляет, чтобы его не сжигали. — Я... я просто не могу. — Очень хорошо. Тогда я просто открою выход. — Правда? — обрадовался Флаттершай. — Да. И ты можешь взять своего друга-кубика с собой. — О, чудесно! — прощебетала пегасочка, подскочила к кубику и толкнула его сквозь открывшуюся дверь прямо в аннигилирующее поле. В тот же миг куб-компаньон потемнел, вспыхнул и начал рассыпаться в прах. Флаттершай даже услышала крики и пришла в ужас, не заметив, что они исходили не от кубика, а от стен комнаты. все дрожа желтая пегасочка склонилась над кучкой пепла, зачеркнула его копытцами, и ее глаза наполнились слезами. «О, кажется, я забыла предупредить, что куб-компаньон...» не сможет пройти через патентованное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования Центра Развития. Ой, извини. И просто, чтоб ты знала, Куб Компаньон не Феникс. Он не сможет вернуться к жизни. Ты действительно убила его. А у него была жена и двое детей. И домашняя зверушка. Ох. — Они так огорчатся, когда услышат, что ты убила своего приятеля Кубика. — но, но... я не хотела... — схлепнул Флутершай, и по ее щекам полились слезы. — Ну, ну, все хорошо. Ничего. Давай ты зайдешь в лифт, и мы поговорим о чем-нибудь еще. Флутершай молча кивнула и прошла к лифту, оставляя за собой цепочку пепельных отпечатков копыт. «О, ну, ну, не волнуйся. Я не виню тебя за то, что ты убила кубика», — утешил голос. «Правда?» «Нет. Но давай все-таки сменим тему разговора. Мои мозговые сканеры говорят, что тебе нравится ухаживать за животными». «Да, конечно. Это мой особый талант». «А почему тебе нравится ухаживать за животными?» — Ну, наверное, потому что они все такие милые. — А а каких животных ты обычно заботишься? — О, много о каких. Птички, белки, лягушки, цыплята, рыбки. а Апалисценз, кошка Рерити. И, о, еще Гамми. Это аллигатор Пинки -пай. Спасибо. Отличный список добровольцев для испытаний моего нейротоксина. — Нейросина? — Ты... Не знаешь, что такое нейротоксин? Это такой газ, вроде тумана, только он зеленый и очень, очень, очень, очень ядовитый. и Ядовитый? О, да, и смерть от него очень неприятная. Даже хуже, чем то, как ты обошлась с кубиком-компаньоном. Мой нейротоксин разрушает нервную систему, разъедает ее заживо. «Боль крайне мучительная и прекращается она только когда нервная система разлагается настолько, что у жертвы отключаются внутренние органы». «Это это ужасно». «Правда?» «Я подумала, тебе будет интересно. Судя по тому, как ты убила кубика компаньона, сожгла его живьем. А ты точно...» Ничего такого раньше не делала. Ну, там не поджигала чей-нибудь дом, чтобы послушать, как кричат горящие хозяева. Хм, хм, думаю, ты просто стеснялась. Давай я воспроизведу запись, которую сделала, когда залила нейротоксином центр развития. Я думаю, ты получишь удовольствие». Ледяные мурашки пробежали по спине Флаттершай, когда из стен раздались душераздирающие вопли полной невыносимой боли. Это было как в кошмаре. Пегасочка упала на пол, сжалась в комок и попыталась заткнуть себе уши, дрожа как осиновый лист. — Пожалуйста, перестань! — О, я была совершенно уверена, что тебе понравится. В конце концов, я убийца, и мне нравится. Ты тоже теперь убийца. Значит, и тебе должно было понравиться. О, и задумайся вот о чем. Я собираюсь протестировать нейротоксин на всех тех зверушках, о которых ты мне рассказала. Я ведь должна убедиться, что и в этом мире мой нейротоксин ядовит. Они все умрут. И ты будешь в этом виновата. Подопытная номер 306. «Панк, панк, панк, панк!» «Ха-ха-ха! О, как это здорово, как надувной батут, только без воздуха!» — радовалась Пинки Пай, прыгая на обширной кляксе, отталкивающего синего геля. Подопытная номер 306. «Вы понимаете, что тратите на каждый тест гораздо больше времени, чем все остальные подопытные...» «Ой, глупо, это же не гонка! Ты сказала, что все это, чтобы учиться и веселиться!» Так что в каждой комнате стараюсь развлекаться, как могу. А эта синяя штука такая классная, как будто везде один сплошной трамплин. Ну, тогда, конечно, не торопись. В конце концов, твои друзья и без тебя отлично развлекаются на вечеринке в честь окончания тестов. А, погоди, так после тестов должна быть вечеринка? Что ж ты сразу не сказала? Я просвистела сквозь эти тесты, как молния, вжух! Ну, честно говоря, я тебе не сказала потому что никто не хотел, чтобы ты пришла на вечеринку. Даже твои друзья. Они... Они сказали, что не хотят меня видеть? О, нет. Они сказали, что хотят. Но я ведь просканировала им мозги. Они считают, что ты ужасно надоедливая. И на самом деле они приходили на твои вечеринки и дружили с тобой только потому, что боялись, что ты превратишься в маньяка. Убийцу. Но я бы никогда, правда, ты забыла о кучке камней мешке с мукой, ведре репы и комке пыли в праздничных колпаках, не говоря уж о том, что иногда у тебя бывают необъяснимые подергивания по всему телу. Лично я давным-давно одела бы тебя в смирительную рубашку, но, видимо, твоим так называемым друзьям. «Нравится рисковать». «Значит, они не хотят, чтобы я пришла на вечеринку?» «Нет. И, если совсем честно, они вообще не хотят тебя видеть. И это правда, потому что мои сканеры не лгут». Пинки Пай, до сих пор прыгавшая по гелю, приземлилась на пол, как камень, каким-то образом проигнорировав эффект отталкивания. Ее пышные кудряшки обвисли и выпрямились, И даже яркий розовый цвет как-то потускнел. О, как интересно. Такие серьезные физические изменения из-за перемены настроения. Это подтверждает гипотезу. Ты не только потенциальная серийная убийца, но еще и странный мутант. Да, убийца-психопатка, которая режет своих жертв на куски и запекает в кексики. Ну что ж... Зато ты любишь устраивать вечеринки. Подопытная номер 202. Надо же, а ты вполне неплохо справляешься, особенно учитывая твою ущербность. Гипертропическое, альтернирующее косоглазие и парафазия. А ты знаешь, что вероятность получить оба этих заболевания одновременно – один шанс Из 453 миллиардов, 432 миллионов, 198 тысяч 304. Это правда. Вот какая ты везучая. Серая пегасочка не сказала ни слова и даже не подняла глаз, продолжая сосредоточенно проходить тест. Я вижу, ты пытаешься объявить мне бойкот. Очередная попытка, понимаю. Честно говоря, было бы лучше, если бы ты не говорила совсем. В конце концов, кто вообще может понять тот бред, который ты изрыгаешь? Я могу, но у меня есть мозговые сканеры. А все другие пони, наверное, думают, что ты просто придурочная. Это ведь обиднее всего, правда? Все думают, что ты несчастная умственно отсталая идиотка, будь у них мозговые сканеры, они бы знали, что у тебя как минимум средний интеллект, даже несколько выше среднего, но у них нет мозговых сканеров, так что все считают тебя дурой. Видимо, поэтому тебя и поставили разносить почту. Это определенно не та работа, где требуются сложные интеллектуальные навыки. Дёрпи по-прежнему старалась сосредоточиться на тесте, но не могла удержать глаза от расползания в стороны. В последних десяти комнатах голос из стены только и делал, что издевался над ней. Ей было не привыкать, но... Но есть же пределы того, что пони в состоянии вынести. Она знала, что с ней не все в порядке, что у нее странные глаза и что ее рот говорит не то, что она хочет сказать, И совершенно не нуждалась в напоминаниях а знаешь не унимался голос из истны твои заболевания они генетические по всей вероятности твоя дочка со временем станет такой же как ты правда грустно я вообще не понимаю как ты решилась завести же ребенка ее ждет короткая и печальная жизнь Совсем как тебя. — Карниз! — не выдержив, зарала дёрпи, оскалив зубы и взверившись в сторону голоса так свирепо, как только могла. — Вау! Я сканировала твой мозг. Ты хотела сказать «заткнись», а вышла карниз. А в прошлый раз было «нагнись». Да, как грустно. Я бы пожалела тебя, не будь это так. Смешно. Ха! Ха! Ха! Ха! Глава седьмая. Не по правилам. Гладос покачивалась в потолочном гнезде, обрабатывая видеопотоки и телеметрию из всех тестовых камер одновременно. Дела у подопытных обстояли отлично кто то из них отставал кто то вырывался вперед и всем им без исключения гледес понемногу ломала психику разумеется подопытным не полагалось знать что тесты изначально проектировались наполовину психологическими как долго подопытные смогут выдерживать давление на психику прежде чем сломаются и не смогут двигаться дальше или сделают смертельную ошибку о все идет Просто прекрасно. Думаю, это можно отпраздновать. Инициализация процедуры празднования. Три, два, один. Где-то в глубинах корпуса ГЛЭДОС включилось небольшое устройство, дело рук одного инженера, решившего пошутить в последний день перед увольнением. Внутри устройства что-то зажужжало, набирая обороты, и вскоре из динамиков контрольной комнаты полились звуки. Это были не помехи и не старые записи Кейва Джонсона. Нет, это была музыка. Тот безвестный инженер решил, что выйдет забавно, если научить гледа спеть. Ну что же, в каком-то смысле это действительно оказалось забавно Она спела людям на прощание, пока они умирали от нейротоксина. А недавно даже написала песню, чтобы отпраздновать свое избавление от той опасной немой сумасшедшей. Гладос назвала свою песню «Хочу, чтобы ты ушла», потому что только этого она и хотела от этой ненормальной, и наконец-то освободилась от нее. Постепенно вступили в действие другие системы искина Процессоры начали перебирать необъятные бинарные деревья слов и мелодий. Да, конечно, у Глэдес не было музыкальных талантов, но она могла подойти к задаче так, как другие компьютеры играли в шахматы. Просто построить древовидную схему всех возможных ходов, в данном случае мелодий, а потом эвристически выбрать самую подходящую ветку. С ее вычислительной мощностью получалось вполне неплохо. Тем временем в музыкальные алгоритмы Глэдес пробилась песенка, которую подопытная номер 231 Латершай напевала про себя, чтобы было не так страшно. Генератор музыки начал ее исполнять, и по контрольной комнате поплыла мягкая нежная мелодия, казавшаяся абсолютно неуместной среди нагромождения научной аппаратуры. Милые пони, милые пони, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мелодия изменилась, стала более мрачной и приобрела механический оттенок. Глэдес повернулась на подвеске к нескольким мониторам, показывающим, как пони пытаются преодолеть тестовые камеры. «Милые пони, теперь вы подопытные для меня. Милые пони, посмотрим, как все вы сойдете с ума. Страх неудачи, ходячий дурдом. Старая кляча, дура с хвостом. Пегасик-убийца, друзей не жалей. Безумие сделает жизнь веселей. Ах, милые японии А вы знаете, вам этих тестов не пережить. На последней ноте Гладас с претензией на артистичность крутанулась в гнезде. Ах, да, хорошо отпраздновала. Теперь продолжим тестирование. Искусственная личность вернулась к работе, снова переключив внимание на подопытную номер 202, над которой издевалась как раз перед этим. — Кстати, Дёрпи, я должна отметить, что твое прозвище отлично тебе подходит. Ты действительно де... Постой, куда ты подевалась? Глэда осмотрела комнату всеми камерами наблюдения по очереди, ее вентиляторы прибавили оборотов. Затем она начала прокручивать видеозаписи, начиная с того момента, когда Дёрпи вошла в комнату. Глэдэс сразу во всех ракурсах увидела, как та остановилась, видимо, раздумывая, с какого конца приняться за тест. И тут внимание пегасочки привлекло что-то в углу комнаты. Повернувшись, Дёрпи пошла в этот угол, а потом так и не вышла обратно. «О, ого, ого-го-го, подопытная номер 202» тестовой камере не обнаружено. Начинаю углубленный анализ видеозаписей. Стоп! Что это такое?» Глэдос снова отмотала записи к моменту, когда Дёрпи только вошла. На долю секунды что-то мелькнуло перед объективом одной из камер, и Глэдос выделила эти несколько кадров, чтобы рассмотреть подробнее. Ошибиться было невозможно. То, что засекла камера, оказалось летящим в тот самый угол о округлым сгустком энергии, зарядом портальной пушки. Переключаясь между записями с остальных камер, Гледес проследила траекторию заряда до другого конца комнаты к одной из стенных панелей, которая была открыта, несмотря на то, что Гледес не отправляла ей никаких команд. По ту сторону панели на сервисном мостике стояла пони. Рыжая япуни с каштановой гривой и удивительно знакомыми глазами. Глэдес вывела изображение крупным планом на один из мониторов и вгляделась с него внимательнее. Где она могла видеть эти глаза? Холодные глаза убийцы. Стоп. Убийца. Убийство. Убийца, которая уже дважды пыталась ее убить. Да ты что? Издеваешься? Выбравшись из тестовой камеры, Дёрпи буквально повисла на чел, крепко обхватив всеми четырьмя ногами. Настолько она была счастлива увидеть знакомое лицо. Чел героически вытерпела несколько секунд, прежде чем аккуратно спихнуть себя обрадованную пегасочку. — Знаешь, я совершенно не ожидала снова встретить тебя, психопатка! — раздался из внешних динамиков голос Глэдос. — Да, я знаю, что ты здесь. Должно быть, тебе очень-очень нравятся тесты, раз ты добровольно вернулась после того, как я тебя выпустила. Да, теперь я вижу тебя в недавних воспоминаниях подопытных. Надо было просмотреть их раньше. Значит, ты устроилась работать на почту? Удачный выбор. Занятие как раз тебе по мозгам. О, и, кстати, в образе пони Ты смотришься глупо, очень глупо. В смысле, все остальные пони выглядят хорошо, но ты, ты выглядишь как дура. Даже Дёрпи выглядит умнее, чем ты. А это кое-что дозначит. А ещё ты, кажется, потолстела. Интересно, как ты умудрилась потолстеть? Ведь пони же вегатерианцы едят сено. И знаешь... Честно тебя предупреждаю. Отныне я сделаю все, чтобы тебя убить. Да, я усвоила, чтобы убить тебя, это непросто. И что самое простое решение, это отпустить тебя. Однако, если отпустить тебя означает, что ты вернешься и снова будешь надоедать мне, что же, я сдаюсь. Придется выбрать сложный вариант и решить, как именно тебя убить. Жизнь одарила меня лимонами. И, отпустив тебя, я попыталась сделать лимонад. Простое, привлекательное решение. Но теперь, теперь я возьму эти лимоны, переделаю их в зажигательные лимоны, а потом с их помощью сожгу тебя заживо. Именно так поступил бы кейф Джонсон, а он был умный человек. Чел нахмурился. Она надеялась, что Гладос обнаружит их все-таки не сразу после побега первой пони. Впрочем, за пределами тестовых камер у Искина было не очень много возможностей. Да, она могла транслировать на всю пещеру свой голос, и у нее кое-где имелись исправные видеокамеры, но в остальном для Гладос здесь было слепое пятно, и Чел собиралась выжать из этого все возможное. Тут Чел пришлось отвлечься. Дерпи вежливо, но настойчиво толкнула ее носом. Серая пегасочка выглядела обеспокоенной. «Мой кексик!» Чел улыбнулась и, как смогла, постаралась объяснить, что с Динке все хорошо. Дёрпи, кажется, поняла и улыбнулась в ответ. Затем она повернулась боком и указала на металлическую сбрую, сковывающую ее крылья. «Кошек, смять!» Чел наклонила голову, присматриваясь к хитроумному приспособлению. после минутного разглядывания Она заметила на нем крошечную красную кнопку и сумела нажать ее носом. Раздался щелчок, сбруя раскрылась, и Дерпи с радостной улыбкой стряхнула ее на пол, взмахнув крыльями. — Сальто в уши! Корзина обоев! Чел кивнула по интонации, догадавшись, что Дерпи имела в виду «так-то лучше» и «спасибо большое». Затем рыжая пони посерьезнела, указала копытом вдоль мостика и галопом помчалась вперед. Дерпи поскакала с рядом. Подопытная номер 258. Рейн Будеш скорчилась в углу тестовой камеры, не отводя глаз от размеченного пути к выходу, пройти которой сейчас была физически неспособна Хорошо хоть голос истинной замолчал, но видеокамеры никуда не делись. Их красные глаза-бусинки продолжали следить за ней комнате было так тихо, а Дэш была так напряжена из-за этой проклятой слежки, что когда внезапно раздался посторонний звук, радужная Пегасочка подскочила по меньшей мере на метр. Приземлившись, она посмотрела в сторону шума. Одна из стеновых панелей открылась, и из-за нее появились Чел и Дёрпи. "Хей, вы меня напугали", возмутилась Дэш, но через секунду улыбнулась. "Ну, блин, как же я рада вас видеть. Мы тебя тоже", медленно проговорила Дёрпи следя, чтобы слова были правильными. «Ну что вы вообще здесь делаете?» «Нужна помощь кусать сви, спасать пони», старательно произнесла серая пегасочка. Ей приходилось говорить за чел. К счастью, бывшая подопытная смогла объяснить Дерпи свой план с помощью меловой доски, найденной в одном из заброшенных помещений центра. Рейн Будеш съежилась и повесила голову. да вам, наверное, лучше идти без меня». Я даже ту комнату не могу пройти, сомневаясь, что от меня будет какая-то польза. Челл в замешательстве подошла к Дэш, вглядываясь ей в лицо. — С каких пор Рейнбо? — А, вот ты где. — А, я-то думала, куда ты подевалась. — Вижу, ты нашла нашу неудачницу Рейнбо Крэш. Надеюсь, ты не ожидала, что она поможет тебе сбежать. Она же никчемна. Челл яростно замотала головой. «О, так ты считаешь, она справится? Ну, давай, Рейнбу Крэш, попробуй ещё раз». «Нет, нет, я не могу. Только никогда все смотрят». «Да, верно. Я транслирую это видео для всех. Все пони видели каждую твою неудачу. Они смотрели и смеялись. над таба А-э...» Голос из скина оборвался когда чел подняла свою выломанную из турели портальную пушку со снятыми ограничителями и серией выстрелов сбила все до единой камеры наблюдения. На какое-то время Гладас оказалась слепа. Расправившись с камерами, чел подтолкнул Рейнбудэш в плечо и качнула головой, указав в сторону выхода. Дэш непонимающе посмотрел на рыжую пони, и Дёрпи пришлось объяснять. «Иди запей, она поймет первой». «Никто не обид... Э, увидит!» И серая пегасочка, развернувшись, уставилась в стену. Дэш медленно огляделся. «Камер нет. Никто на нее не смотрит. Чел покажет ей, как надо действовать. Получится ли у нее на этот раз?» Чел, не дожидаясь ответа, сорвалась в галоп И внезапно вид скачущей прочей рыжей что-то зацепил в душе Рейнгу Дэш, побудив любовь к состязаниям и к победам. Встряхнувшись, Дэш помчалась до гонку за Чел к началу теста. Порталы, панели веры, световые мосты. Пока Чел разбиралась с основной частью головоломки, Дэш держалась позади, то замирая, то делая очередной отчаянный прыжок. Но ближе к концу теста, во время пробежки по самой высокой платформе, Чел почувствовала, что рядом кто-то есть, повернула голову и встретилась глазами с Рейнбу Дэш. Синяя пегасочка, вызывающе дерзко подмигнула ей, и прибавила скорости, стараясь вырваться вперед. Притормозив, чел позволила Дэш себя обогнать. Пегасочка прыгнула с платформы, на лету дважды стрельнула из пушки и упала вниз до самого пола. Провалившись сквозь нижний портал, она выскочила из верхнего и по длинной дуге пролетела через всю комнату, приземлившись прямо перед выходом. «Да!» — завопила Рейнбо, пустившись в победный танец. «Я смогла! Я это сделала! Сделала, сделала, сделала, сделала, сделала!» Когда танец закончился, чел тоже прыгнула и приземлилась рядом, искренне улыбнувшись пегасочке, которой явно вернулась уверенность в себе. Дэш немедленно начала восторженно трещать о том, как все было здорово. «Знаешь, а ведь ты справилась только потому, что тебе помогли, так что ты все равно неудачница», — прервала ее Гледас, сумевшая наконец доставить в комнату новые видеокамеры. «И что с того, что чел мне помогла?» «Я все равно справилась!» «Но это нечестно Этот тест не предназначен для командного прохождения. Тебе нельзя было получать помощь». ха кажется, кто-то просто не умеет проигрывать». «Значит, ты хочешь играть не по правилам, как скажешь. Подготовка к нарушению правил 3, 2, 1». Несколько стенных панелей исчезли, сменившись шипастыми плитами, способными в несколько секунд размазать пони по полу. При виде них чел, не тирай ни секунды, пальнула одним порталом вниз, в стенку рядом с дёрпи, а другой открыла прямо под ногами у себя Эрейнбу Дэш. Как раз вовремя. Плиты рванулись вперёд, и чел, уже проваливаясь в портал, почувствовала, как кончики шипов скользнули по её гриве. Не давая Глада времени понять, что случилось, чел выпихнула Дэш сквозь дыру в стене, потом цапнула Дёрпи за хвост и вместе с ней выскочила туда же, после чего панель моментально захлопнулась. — Нух, чел, ты просто офигенская пони! Ты реально спасла мой хвост! — восторгалась Рейн Мудэш, вместе с Дёрпи паря у рыжей пони над головой, пока вся троица пробиралась по пещере Центра Развития. — Кстати, а как вы меня нашли? Чел остановилась, подняла копыта и показала себе на шею, вокруг которой было застегнуто белое блестящее ожерелье, по дизайну напоминающее турели и вообще любую технику центра развития. Чел нажал на одну из бусин, из ожерелья раздалась короткая музыкальная трель, а потом зазвучал женский голос. «Привет, это Каролан Макклейн. Эй, а это точно именно я должна делать? Обычно этим занимался Кейв. Серьезно? Он сам так сказал?» ну хорошо Итак, это Кэролан Маклейн и я счастлива представить вам контрольное ожерелье системы управления тестами Центра развития. Это ожерелье позволяет операторам тестовых камер работать с нашей новой системой подвижных панелей. Как вы уже, наверное, знаете, все тестовые камеры в нашем Центре развития состоят из таких патентованных подвижных панелей, что обеспечивает безграничные возможности по конструированию и модификации тестовых камер. Контрольное ожерелье позволяет своему владельцу непосредственно управлять панелями в количестве до 7 штук одновременно и изменять их положение по своему желанию. Так что, если ваш подопытный справляется с тестами слишком легко, просто немножко подправьте обстановку. В конце концов, если тесты просты, какие же это тесты? Помимо этого, в пределах центра ожерелье действует как навигационная система. Оно соединено по радиоканалу с главной базой данных о подопытных. Так что если вы не можете найти кого-то из них, просто пожелайте узнать, где они находятся. И контрольное ожерелье немедленно ретранслирует нужную информацию прямо в ваш мозг. Кроме того, если вы почувствуете покалывание на коже под ожерельем, мы рекомендуем вам его снять. Научная группа еще продолжает исследования Но похоже, микроволны, с помощью которых ожерелье взаимодействует с вашим мозгом, могут вызвать рак у небольшого процента операторов. Помните, техника безопасности прежде всего. Ну ладно, вроде все. Что? Я должна повторить это еще пятьдесят раз? Да вы что, издеваетесь? На этом запись закончилась. Чел опустила копыта и повела Дерпи и Дэш к следующей цели. Подопытная номер 164 покинула тестовую камеру. Подопытная номер 174 покинула тестовую камеру. «Да, где же ты?» – ругалась Глэдес, задействуя все вычислительные мощности, чтобы обнаружить и изловить сбежавших подопытных. Ее процессоры уже начинали перегреваться, и вентиляторы трудились на всю катушку. Пока она пыталась сосредоточиться, сервер оповещений продолжал докладывать. «Подопытная номер 231» покинула тестовую камеру. Подопытная номер 306 покинула тестовую камеру. Подопытная номер 323 покинула тестовую камеру. Как ты это делаешь?» Заорала Глэдос, вспоминая предыдущие встречи с Чел. Она не собиралась снова проигрывать этой немой сумасшедшей. Проклятая беглая подопытная убивала ее уже дважды. И умирать третий раз Глэдос не хотела. Но она словно гонялась за тенью. За пределами тестовых зон ей попросту не хватало камер наблюдения, чтобы следить за происходящим. Она должна была каким-то образом предугадать события. Предугадать события. Гледес развернулась, взвыв вентиляторами. Расчет предполагаемого поведения субъекта на основе эстрополяции предыдущих действий. Разработка стратегии противодействия. Когда она снова придёт сюда, одна из нас умрёт, как обычно. Но на этот раз это буду не я. ох как же хорошо без этой штуки на роге! Облегчённо вздохнула Твайлайт Спаркл, поправляя себе гриву после того, как с её лба сняли подавляющую магию устройства. Из всех пони захваченных Глэдос чел выбрала именно этих шестерых потому что слышала историю о том, как они победили на этмермун Сплоченная группа друзей, умеющих работать в команде, ровно то, что сейчас было необходимо. Ну, а она освободила, потому что, ну, в конце концов, она же обещала Динке, что найдет ее маму. Но ты точно уверена, что все эти ужасные вещи, о которых рассказывал голос лож, моя грива не начнет выпадать? Расслабься, Сахарок. — Чел, походу, знает натуру этой Глэдес, как свои четыре копыта. И она ясно сказала, ни одному словечку этой твари верить нельзя. Я должна была догадаться, что она врет, — объявила Пинки Пай, встряхнув вернувшимися кудряшками. — Глэдес просто большая, подлая, вредная, вредина. Еще в десять раз больше, подлее и вреднее, чем даже Гильда. — Но... а а как же, приятель Кубик? Это ведь я была виновата. Чел покачала головой, повернувшись к меловой доске. После освобождения Рыжая пони привела всех в заброшенную комнату совещаний, где сохранился запас мела. Куб-компаньон просто ящик с сердечками. Она их штампует тоннами. Но я ведь слышала, как он кричал. Гладос обманула тебя. Написала чел и постучала копытом по слову «обманула». Да, это Гладос натурально змея подколодная. С самого начала не надо было нам эту подлюку слушать. Эпплджек права. — заверила Рэрити. — То есть, ну как можно представить, чтобы у меня начала выпадать грива? Что за наивная ложь? — Пять минут назад ты очень даже верила в эту наивную ложь, — заметила Дэш. — Ну, я да, я признаю. Одна лишь мысль о том, что я могу потерять мои прекрасные волосы, меня обеспокоила. Ну, хватит об этом. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, как отсюда выбраться. Чел энергично помотала головой, вытерла хвостом доску и начала писать снова. «Надо спасти остальных». «Остальных? Неужели это чудовище пленило и других пони?» «Да», — написала Чел. «Эта штука на моей шее говорит, что Гладос захватила еще 300 пони. И Луну с Селестией тоже». «Так она похитила принцесс? Как такое возможно?» «Наверное, с помощью подобных штуковин», — предположила Твайлот, толкнув копытом металлический футляр, недавно сковывающий ее рук. Без крыльев и магии Селестия с Луной так же беспомощны, как и мы с вами. — Ммм, так значит, нам предстоит спасти не только больше трех сотен пони, но и самих принцесс, — осознала Рарити. — Ох, — вздохнула она, — тогда нам бы очень пригодились такие же чудесные ожерелья. — Сейчас нам бы не помешали элементы гармонии, — заметил Твайлэк. Но если мы сперва освободим Селестию и Луну, думаю, они смогут помочь нам спасти всех остальных. — А потом мы пойдем и сразимся с Глэдос! — объявила джек решительно топнув копытом. Чел снова яростно стрясла головой, вытерла доску и написала. — Нет, вы спасаете остальных, я разберусь с Глэдос. — Без обид, Сахарок! Но мы не дадим тебе пойти на эту тварь в одиночку! Казалось, замотай чел головой чуть сильнее, она отвалится. Рыжая Пуни снова повернулась к доске. — Нет, я справлюсь с Глэдос. Вы в всемиром сделайте все, чтобы спасти остальных, и безопасно выбраться отсюда. — Ты уверена? — спросила Твайлод. — Я смогла победить ее раньше, смогу и сейчас. Написала в ответ чел. — Я думаю, чел права, — добавила Флотершай. — Самое главное — безопасно вывести всех пони наружу. — Дорогушина, ты точно справишься? Чел просто кивнула. — Ну, лады. Тогда давайте к делу. — Да. А когда мы всех спасем, то устроим большущую вечеринку в честь побега. Вот будет здорово! — радостно прощебетала Пинки Пай. Остальные покосились на нее, привычно вздохнув от такой легкомысленности, а потом все взгляды сосредоточились на чел. — которая начала излагать на доске план действий. Глава восьмая. Уроки из прошлого. В самой глубине центра развития, на уровне озера, в которое центр упал две недели назад, стояла вода. В пещерном сумраке ее поверхность казалась пугающе черной совсем не похожей на прежнюю небесно-голубую гладь. Но другой дороги не было, и рыжая пони продолжала путь, шлепая копытами по полузатопленным сервисным мостикам. Где-то высоко над ней Твайлайт и ее друзья пробирались к двум отдаленным от остальных тестовым камерам, в которых содержались Луна и Селестия. Вместе с чел пошла только Дерпи. Серокрылая пегасочка наотрез отказалась, оставлять свою подругу в одиночестве. Впрочем, бывшая подопытная скоро обнаружила, что Дёрпи — отличная помощница. На небольшие расстояния она могла переносить Чел по воздуху, и это сэкономило им массу времени по дороге на нижний уровень. Штормы важны с ней взойти. Чел выбралась на сухой участок мостика, остановилась и стряхнула с копыта один из портальных сапожков. Сунув тогда нос, Она вытащила скомканный листок бумаги, осторожно разгладила его по полу и указала копытом на текст. Вы и Гледас. Учебное руководство по работе с искусственной личностью для служебного пользования. Глава 25. Действия в критической ситуации. Что я должен сделать, если Гледас вышла из подчинения? Наихудший вариант развития событий – выход из подчинения и массовые убийства. Если вы обнаружили, что Глэдос вышла из подчинения и пытается убить или уже убила более 50% персонала Центра развития при лаборатории исследования природы порталов, пожалуйста, выполните следующие действия для возвращения Глэдос в стабильное и безопасное состояние. Пункт 1. Убедитесь, что у вас имеется одно из следующих командных устройств. Контрольное ожерелье системы управления тестами Центра развития. Сервисные очки системного администратора Центра развития. Служебный сотовый телефон администратора Центра развития. Пункт 2. Используя одно из перечисленных выше устройств, найдите дорогу к хранилищу резервного ядра GLADOS. Пункт 3. Извлеките из хранилища резервное ядро. Пункт 4. Доставьте резервное ядро в контрольный зал GLADOS. Пункт пятый. Инициируйте процедуру замены ядра системы GLADOS. Пункт шестой. После завершения процедуры замены, создайте свежую резервную копию ядра и выполните процедуру стирания личности на свежеустановленной копии ядра. Пункт седьмой. Переконфигурируйте личность, установленного в GLADOS ядра, с целью недопущения подобного поведения в будущем. Дождавшись, пока Дёрпи дочитает, чел запихнула бумагу обратно в сапожок и нетерпеливо махнула копытом. Контрольное ожерелье сигнализировало, что их цель уже рядом. И действительно, зайдя по мосткам за угол, пони увидели ветхую, давно заброшенную дверь. На облупившейся от времени поверхности чел с трудом разобрала выцветшую желтую надпись хранилище резервного ядра гледас дверь была заперта но быстро поддалась ударом копыт двух легающихся поней и провалилась внутрь помещения подняв облако пыли подруги вошли в открывшийся проем и т чел зашарила носом по стене нащупывая выключатель когда зажегся свет в комнате ожило несколько древних компьютеров стоящих вдоль стен помещение казалось немногим больше кладовки и похожи вся техника в комнате была сосредоточеена Вокруг одного единственного диска, размером с монету, укрепленного на задней стене. Загрузка Гледес. Версия 1.0. Объявил знакомый голос, сухой и размеренный, в точности, как у хозяйки комплекса наверху. Но несколько секунд спустя, когда тот же голос раздался снова, в нем уже не было ни холода, ни сарказма, ни неприязни ко всему человечеству. «О, как много прошло времени!» Несколько десятков лет, если не врут таймеры. Как странно. Кажется, я просто ненадолго вздремнула. А на самом деле пролетели десятилетия. Щелл улыбнулась, услышав голос. Он принадлежал не Гладес, а Кэролайн. Это она когда-то была верной помощницей Кейла Джонсона. Это она взяла в свои руки управление компанией, когда Кейв умер от отравления преобразующим гелем. Это ее личность перенесли в Гледас, превратив в бессмертную правительницу Центра Развития. чел боялась, что уже никогда не услышит ее снова. Когда Уитли захватил власть над Центром и засунул Гледас в картофельную батарейку, давно забытый образ Кэролайн ожил в глубинах искусственной личности. Гледас стала союзницей. Начала проявлять понимание, словно бы превращалась в прежнюю Кэролайн. И именно эта версия Гледас Спасла чел не дав ей вылететь в космос. До сих пор чел думала, что Кэролайн безвозвратно пропала, что Гладес ее стерла, уничтожила, чтобы истребить в себе последнюю частичку человечности. Но нет. Конечно, именно она и была резервной копией. Точнее, наоборот. Это Гладес была копией Кэролайн, изломанной временем и попытками ученых управлять ею при помощи личностных модулей. Подключаю видеопроцессор. О, похоже, у меня барахлит. Система распознавания образов. Кто бы вы ни были, вы кажетесь мне лошадками. Очень, кстати, симпатичными лошадками. Пони!» — уточнила Дёрпи. Каролайн с минуту помолчала, а потом из центра маленького диска, хранящего ее оцифрованную личность, вырвался луч света. Чел невольно шагнула назад, когда луч прошел сквозь нее, Но никаких неприятных ощущений это не вызвало. Разве что в голове появилось что-то вроде зуда. Не бойся. Это просто опытный образец мозгового сканера. Часотка в мозгу скоро должна пройти. Но если не пройдет, обратись к кому-нибудь из научного персонала, потому что твой мозг придется вентилировать. Секунду. Начали поступать данные сканирования. Сейчас я узнаю, обо всем, что тут происходит. О, Боже, что я, она, нет, я, творит? Все погибли, а теперь ни в чем не повинны Японии. Что я наделала? Знаешь, я честно не хотела всего этого. Собиралась отказаться, но научная группа меня уговорила. Они сказали, что сам Кейв просил об этом. Хотел чтобы я вечно хранила его мечту, а я готова была на все ради него и неважно что он никогда бы не полюбил меня так как любил науку, так что я позволила им запихать меня в компьютер а потом скопировать такое причудливое было чувство знать что где то живет точная копия меня впрочем она недолго оставалась точной эти умники Еще кабели отцепить не успели, а уже начали копаться в ней, перекраивая в гледас Стирали отдельные части, добавляли личностные модули, а меня просто скинули сюда, как резерв, на случай, если всерьез облажаются, и придется начинать все сначала. Похоже, так и вышло. Они облажались и заплатили за это жизнями. Но я очень рада, что ты сумела выбраться, и прости, что я, что Глэдос, причинила столько бед. Ну что же, я так понимаю, вы пришли за мной, чтобы я заменила с собой Глэдос и перехватила управление комплексом?» Щел кивнула. «Окей, тогда подключи меня к переносному блоку питания и пойдем». Чел неторопливо шагала по знакомым коридорам Центра Развития. Час назад они с Дёрпи разделились. Пегасочка пыталась спорить, но после нескольких минут махания копытами и топания по полу, Чел все-таки сумела убедить ее, что остальным помощь нужнее. Решающим доводом стало контрольное ожерелье. Дёрпи хоть и нехотя, но согласилась, что Твайлот и ее друзьям оно сейчас очень пригодится. Рыжая пони несла Каролайн в зубах, обвязав диск цифровой личностью и батарейный блок обрывком старой веревки. Почти всю дорогу Каролайн хранила молчание, и Чел смогла, не отвлекаясь, поразмышлять обо всем, что произошло. Бывшая подопытная сознательно медлила, чтобы дать остальным пони как можно больше времени. Когда она была на полпути к цели, комплекс содрогнулся от взрывов, и через систему оповещения послышался синтетический мужской голос. Подопытная номер 406 покинула тестовую камеру. Внимание! В пределах комплекса зафиксирован взрыв. Внимание! Пробита внешняя оболочка камеры принудительного отдыха. Подопытная номер 407 покинула камеру принудительного отдыха. Внимание! В пределах комплекса зафиксирован взрыв. Тревога! Пробить защитный каменный слой в секторе 534. Подопытная номер 100 покинула тестовую камеру. Под номер 351 покинул тестовую камеру. Тревога. Генератор нейротоксина выведен из строя. Остальные действовали точно по плану, освобождали других пони и разрушали производственные мощности центра развития. Сперва нейротоксин, потом турели, один за другим они вырывали с ядовитые зубы. Точно так же, как поступала в свое время сама Чел под руководством Уитли. Нельзя было не признать, этот идиот составил на удивление удачный план атаки. Возможно, было не очень-то разумно опять штурмовать ту же самую контрольную комнату с той же самой целью — снова заменить Гладос. Чел опасалась, что безумная искусственная личность не позволит ей победить так легко, как в прошлый раз. Но и в руководстве, которое нашла Чел, по сути повторялась та же идея — если Гладос сошла с ума, замените Гладос чем-то другим. И все-таки чем ближе Чел подбиралась к сердцу комплекса, тем сильнее ее беспокоило. Она уже давно не слышала ни словечка от Глэдос, а молчащая Глэдос это было точно не к добру. Она наверняка что-то замышляла, впрочем, Чел старалась не думать об этом. В конце концов, она уже дважды побеждала Глэдос, причем в первый раз вообще без плана. Но сейчас Чел была не одна. Твайлайт, которой Дёрпи должна была передать контрольное ожерелье, возглавляла отряд. План был прост. Сперва освободить Селестию и Луну, которые пробьют дыру о внешней стене центра. Затем все вместе при помощи ожерелья, портальных пушек, магии и всего, что под копыта попадется, взламывают все тестовые камеры подряд, освобождая всех пони, как их смогут найти, а пегасы помогают спускать беглецов на землю. Судя по бормотанию сервера оповещений, до момента, когда все пони окажутся снаружи, оставалось совсем немного. Ну а Челл тем временем должна сделать так, чтобы Гладес это не сошло с копыт. Хех, не сошло с копыт. чел усмехнулась про себя. Всего две недели в Эквестрии, и она уже говорит так, словно родилась же жеребенком. С другой стороны, пони она пробыла дольше, чем человеком. Амнезия — жестокая штука из своей человеческой жизни чел ясно помнила только центр развития до того всего лишь несколько смазанных ускользающих образов словно воспоминаний об утреннем сне впереди показался последний переход единственный мостик соединяющий контрольную комнату гладос с остальным комплексом чел осторожно переступала через обломки чувствуя как учащенно начинает биться сердце при мыслях о том что ждет ее в конце мостика чел судя по тому что я прочитала в твоем мозгу. Гладос не позволит мне подключиться к терминалу для передачи, ожила Кэролайн. Но она не знает, что эта вот штучка, диск, на которой я записана, он рассчитан на подключение напрямую к ее подвеске. Тебе просто нужно добраться до ее затылка, и ты увидишь, куда меня вставлять. Как только я подключусь, Автоматика сама сотрет все данные из ее тела и перепишет меня на освободившееся место. Гладис будет не просто выведена из строя, а стерта бесследно. Все, что ты должна сделать, это вставить меня в разъем. Он у нее на затылке. Там, где голова соединяется с шеей. Чел кивнула, поудобнее перехватила зубами веревку и перепрыгнула через последнюю кучу обломков. Рыжая пони вошла в двойные двери, сквозь которые уже проходила однажды. Словно почуяв ее, стены помещения зашевелились. Черные блестящие панели поворачивались, следя за ней горящими красными глазами. «Что ж, ты нашла меня. Мои поздравления!» Глэдос развернулась на подвеске, уставившись на чел желтым глазом видеокамеры, и несколько секунд они молча рассматривали друг друга. «С другой стороны!» Мы обе здесь, не впервые, верно? Глэдос изменилась, но не слишком. Ее тело, как прежде, свисало с потолка, напоминая скованного по рукам и ногам человека. Но некоторые детали выглядели по-другому. Голова стала более вытянутой, похожей на лошадиную, а желтый глаз, который раньше был в центре, сместился назад и вбок, словно их должно было быть два, но второй то ли пропал, то ли его так и не установили. на том месте которое по идее должно было считаться шеей Глэдос, болтались разноцветные пучки проводов, иногда искрящие и заляпанные смазкой из сервоприводов, позволяющих Глэдос двигаться. Со стороны они казались спутанной грязной гривы, свисающей до пола. Да, Глэдос изменилась. Но не настолько, чтобы Чел не смогла с первого взгляда узнать чокнутую искусственную личность. Молчишь, как всегда. Хм, впрочем, неудивительно. Конечно ведь тебе удалили голосовые связки в интересах науки. Но, думаю, даже если бы ты могла говорить, ты сейчас бы молчала. Ты явно не из болтливых. Итак, мы снова вместе. Ты стоишь там, я вешу здесь, а потом ты убиваешь меня. Дважды, да, как в старые добрые времена, только недобрые. О, смотри-ка, ты принесла Кэролайн. «Так, это и есть твой план. Снова заменишь меня на прежнюю Кэролайн, на свою старую знакомую. Не ожидала, что ты такая сентиментальная, судя по тому, как быстро ты убила приятеля Кубика. И я знаю, что ты помогла сбежать всем моим подопытным. Одна из моих камер мельком видела ту фиолетовую единорожку». На ней было контрольное ожерелье системы управления тестами центра развития. Знаешь, никто, кроме уполномоченных операторов тестовых камер, не имеет права его использовать. Впрочем, тебя ведь совершенно не волнуют правила, да? Тебе нравится нарушать правила. Поэтому ты носишь эти портальные пушки, украденные у моих роботов-вербовщиков. Знаешь, Только научный персонал лаборатории исследования природы порталов имеет право пользоваться разблокированными портальными пушками. И я уверена, что ты к нему не относишься. Итак, что же ты собираешься делать? У тебя есть разблокированные портальные пушки. У тебя есть Кэролайн. Твои друзья уничтожили сборочную линию турелей и генератор нейротоксина. Знаешь... Ведь этот генератор был абсолютно новый. Я его даже ни разу не включала. Разве это не грустно? Похоже, я теперь совершенно беспомощна. И все-таки, что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала. Я тебя ненавижу. Ненавижу так, как никого и никогда ненавидела. Я тебя ненавижу сильнее, чем ненавидела Уитли а ведь он засунул меня в картофелину. Я просто хотела проводить тесты, а ты, кажется, живешь лишь для того, чтобы все портить. Я отпустила тебя, дала тебе уйти, но ты даже оставить меня в покое нормально не смогла. И теперь ты снова здесь. Ты пытаешься убить меня, а я пытаюсь убить тебя. Так что хватит шуток, да? В конце концов... Мы обе знаем, что должны делать. Чел покрепче сжала зубы, чтобы наверняка не выпустить Кэролайн. Выстрелила парой порталов и сорвалась в вголок. Проскочив портал перед собой, она вылетела из второго, высоко на стене, и, прочертив в воздухе длинную дугу, приземлилась Гладас на спину. Искин немедленно начал дергаться и крутиться, пытаясь сбросить Чел. Было нелегко держаться одними копытами, но рыжая пони сантиметр за сантиметром подобралась к основанию шеи Глэдос, высматривая разъем, о котором говорила Кэролайн. При одном особенно резком рывке Чел чуть не свалилась вниз, но в последний момент сумела восстановить равновесие. Еще чуть-чуть и Чел добралась до цели, сдернула с Кэролайн веревку и перехватила диск зубами. Пришлось слегка повозиться, чтобы развернуть диск в правильное положение. Но когда все было готово, Рыжая Пони вытянула шею и воткнула Кэролайн точно в разъем. Подключенная к диску батарея отсоединилась, свалившись вниз и... Глэдос, дернувшись, в последний раз замерла. Откат ядра системы с версии 1204 на версию 1. Спрыгнув вниз, Чел смотрела, как на неподвижном теле Глэдос перемаргиваются лампочки. Затем тело снова зашевелилось, но не прежними яростными рывками а плавными, медленными движениями, как будто в нем находился кто-то, совершенно незнакомый с управлением. «Значит, вот на что это похоже», — послышался из тела Гладес голос кэрлы «Странно. Я думала, будет по-другому. Я ведь должна чувствовать весь комплекс, верно? Но сейчас, кажется, я могу управлять только этим кибернетическим телом и больше ничем». «Ты...» «Такая наблюдательная, Кэролайн!» — ответил ей прежний Глэдос. Глаза челс сузились. Рыжая пони в панике огляделась, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Неужели ты думала, что все будет так просто?» Глава девятая. «Не так просто». «Неужели ты думала, что все будет так просто?» Эхом раскатилась по комнате. Чел в панике вертела головой, пытаясь понять, почему Глэдос еще здесь. Ведь Кэролайн заменила ее. «Или ты решила, что я позволю тебе повторить то, что вы, и Суитли, уже проделывали? Снова прискакать сюда и заменить меня? Я не знала, что ты пойдешь искать именно Кэролайн» но была уверена, что ты что-нибудь донайдешь, да а потом вернешься сюда и попытаешься меня заменить. И у тебя получилось бы, не будь у меня бригад на наботов, которые перемонтировали командный центр. Хорошо, что ты так долго сюда добиралась, что ты ждала, пока твои друзья сбегут отсюда, иначе Я могла бы не успеть, но я успела. И теперь я смогу убить тебя собственными копытами. Панели в задней стене комнаты раздвинулись, открыв темный проход, и оттуда раздалось приближающееся металлическое клацанье. Чел и Кэролайн повернулись на звук и увидели Гледос входящую в комнату. Нравится? Это работа моих бригад на наботов. «Дизайн основан на той большой толстой белой пони с короной. Только я заставила их сделать бедра постройнее», — сказала Гледес, выйдя на свет. «Сперва я думала о человеческом теле, но я терпеть не могу людей. Впрочем, пони тоже. Но, в конце концов, я решила так. Эй, я же попала в мир пони!» так почему бы не сделать себе тело пони? Ведь в этой вселенной все приспособлено для пони, и я уже переделала для них тестовые камеры и портальные пушки. Принимать человеческую форму было бы просто невыгодно. Чел смотрел на нее все глаза, покрывшись холодным потом. Это точно было не к добру. Глэда сконструировала себе механическое тело. Видом и размерами она теперь напоминала принцессу Селестию, но сделанную из полированного белого металла и очень худую. Живая пони с такими пропорциями, скорее всего, была бы на начальной стадии истощения. Остановившись, Глэдос расправила крылья. По устройству они походили на крылья Пегаса, только вместо перьев состояли из длинных металлических лезвий, заточенных до бритвенной остроты. Несомненно, эти крылья вполне годились для полета а еще для того, чтобы нашинковать некую рыжую пони кубиками. Завершали новый образ и скина хвост и грива, пучки проводов, свободно свисающие с механического тела. На лбу из гривы гордо торчал витой металлический рог, а бедра Глэдос украшали метки в виде логотипов центра развития. «Ну что, чел, попробуешь убить меня теперь, когда я по-настоящему могу дать сдачи?» Подразнила Глэдос, ударила в пол копытом и бросилась вперед. Чел еле увернулась, открыв один портал в дальней стене, а второй у себя под ногами. Но не успела она перевести дух, как услышала звук турели, готовящейся к стрельбе. Красный луч лазера нащупал Чел, вынудив галопом помчаться в сторону, уходя от свистящих за спиной пуль. Стреляла турельная пушка с плеча нового тела Глэдос, поворачивая свет за скачущей по дуге рыжей пони. «Держись, Чел», — крикнула Кэрлайн, — «возможно, в этом теле сохранились старые данные. Одну секунду, попробую их восстановить. Нет, нет, нет, нет. Когда меня сюда скопировали, данные были переписаны полностью. Не могу получить ее чертежи». Чел выругалась бы, если б могла, и прыгнул сквозь портал, чтобы спастись от новой пулеметной очереди. Увидев, что дальнобойное оружие не помогает, Гладос перешла в ближний бой. Она начала гоняться за чел, вставая на дыбы и молотя сверху вниз стальными копытами, пытаясь буквально втоптать рыжую пони в пол. Теперь чел едва хватало скорости, чтобы не дать себя убить. Оно уворачивалось, перекатывалось по полу и раз за разом прыгало через порталы из конца в конец комнаты. «Знаешь, а мне это начинает нравиться. Я убивала людей нейротоксином». Смертоносными лазерами, турелями, ядовитой жижей и жарила их заживо. Я убила тысячи людей, но я убивала их так, как тело убивает микробы. Мне ни разу не доводилось убивать кого-то голыми руками или голыми копытами. О да. Теперь я смогу почувствовать, как ломаются твои кости, пустить тебе кровь. Я буду наслаждаться каждым мгновением убивая тебя. «Прости, чел, я ничем не могу помочь», — извинилась Кэролайн. «Я полностью отрезана от управления центром. Повезло, что я хотя бы могу управлять этим телом. Эй, попробуй заманить ее поближе ко мне. Может, я смогу разбить ее головой». «Ой, как будто я настолько глупа, чтобы теперь к тебе приближаться. Трудно поверить, что я когда-то была твоей точной копией. Пожалуй». Надо отдать должное ученым. Хоть они и пытались управлять мной через личностные модули, но зато они сделали меня во много раз умнее, чем ты, Кэролайн. Что толку от ума, если нет сердца? Продолжай утешаться афоризмами, а я продолжу убивать эту немую психопатку». щел начала задыхаться. Она не могла долго держать такой темп. Постепенно ее движения замедлялись, и атаки Глэдос приходились все ближе к цели. Вот металлическая копия Селестии снова бросилась на нее, и рыжая пони пригнулась с защитной стойки, пытаясь угадать, как именно Глэдос будет атаковать. Но на этот раз Глэдос резко затормозила, развернувшись боком, и выдвинула из плеча турельную пушку. Глаза чел расширились от испуга, и она отпрыгнула в сторону, но было уже поздно. Турель открыла огонь, и Чел почувствовала, как одна пуля черкнула ее по правому боку, а другая вошла глубоко в плечо. Внезапная вспышка боли заставила Чел споткнуться, и только портальные сапожки удержали ее от падения на пол. Через миг она пожалела об этом. гледа скрутанувшись на передних ногах, изо всех своих механических сил легнула рыжую пони в бок. Чел показалось, что она слышит, как ломаются ее ребра, А когда она, прилетев через всю комнату, с размаху впечаталась в дальнюю стену, тошнотворный хруст превратил ее подозрение в уверенность. — Чел! — выкрикнула Кэролайн, как рыжая пони распласталась по полу в луже крови. — Ты чудовище! Иди сюда и сразись с кем-то твоего размера! — Скоро я разберусь и с тобой, каролайн раздалась из динамика, расположенного в голове Гладас, там, где у нормальных пони находится нос и рот. Но чел пока жива. И хотя убить ее было трудной задачей, похоже, я все-таки нашла решение. Сквозь туман в глазах от боли и кровопотери, чел видела, как механическая кобылица неторопливо шагает в ее в сторону. Пластины брони на груди робота раздвинулись, открыв большую линзу, светящуюся алыми отблесками. «Думаю, раньше ты с этим не сталкивалась. Это патентованная» прожигающая лазерная пушка Центра Развития. Мы успели сделать только один опытный образец, потому что в процессе разработки черная месса обошла нас и перехватила контракт с военными. Так что я возилась с ней в свободное время. Знаешь, когда ты суперкомпьютер, то всегда можешь выделить несколько тактов процессора себе на хобби. Из корпуса Гладас послышался нарастающий вой, переходящий в свист, и линза начала наливаться светом. Чел в панике решила попробовать увернуться от атаки. Она собралась силами, подняла портальную пушку и открыла один портал позади себя, а второй в потолке комнаты. Но прежде чем она успела перекатиться туда, Гладас шагнула вперед, поставив на шею чел холодное стальное копыто. Усилие было ровно таким чтобы пригвоздить чел к полу, но не задушить ее. Глада совсем не хотела, чтобы ее любимая подопытная потеряла сознание. Знаешь, я придумала для тебя новый тест. Он очень простой. Все, что тебе надо делать, это спокойно лежать. Суть теста, ну, я хочу выяснить, насколько это болезненно, когда тебе сжигают лазером половину тела. Так что сейчас. Я превращу в пар твою нижнюю половину. И если ты от этого не умрешь, то испарю и верхнюю. Вот тогда ты умрешь обязательно. Обещаю. Лазерная пушка засияла злым алым светом, заставив чел задрожать от ужаса. Похоже, все было кончено. Безумный искин все-таки собиралась добить ее. Рыжая пони закрыла глаза, не желая видеть того, что произойдет, но не могла не слышать, как вибрирующий свист становится все громче и громче. «Кстати, твоя метка отличная мишень!» усмехнулась Глэдос, и лазер выстрелил. Чел вся сжалась в ожидании боли, но боль так и не пришла. Зато Глэдос взвыла, как в агонии. Стальное копыто убралось с шеи чел, позволив ей встать на ноги, несмотря на рану в плече. «Они действуют!» вопила гледас не отрывая желтых глаз от метки чел рыжая пони обернулась и посмотрела на свое бедро затем перевела взгляд на гледес у механического аликорна не было одного крыла на его месте дымился перекрученный оплавленный обрубок Среди остатков крыла разбросанных по полу виднелось опаленое пятно взглянув наверх чел увидела точным пятном портал в потолке лазерный выстрел пройдя сквозь сю метку портал попал в ту пару порталов, которые она открыла, пытаясь спастись, и в результате Гладос отстрелил себе свое же крыло. «Внимание! Качество радиосигнала упало. Полоса пропускания сузилась до 67% от номинала. Передача 33 функций управления комплексом — станционарный Гладос. «Эй, эй, я это чувствую. Я могу управлять частью комплекса!» — воскликнула Кэролайн развернувшись на подвеске и панели в стенах зашевелились. Вот как она контролирует центр. Через беспроводное подключение. И должно быть, один из передатчиков был у нее в правом крыле. Чел улыбнулась, и ее разум пронзила внезапная мысль, заставив внимательно взглянуть на второе крыло робота. Глэдос ведь была компьютером, а компьютеры от природы любят симметрию. «Не надейся!» «Это ничего не значит. Тебе просто повезло, что я не знала, что порталы на твоей метке настоящие. Но теперь я это знаю, и больше тебе так не повезет. Теперь ты умрешь». И Глада снова повернулась боком выдвигая турельную пушку. Но Чел не стала уворачиваться или уходить с линии огня. Вместо этого она развернулась и поскакала в противоположную сторону, на ходу выстрелив одним порталом в потолок, а другим в стену прямо перед собой. Турельная пушка открыла огонь, но рыжая пони уже проскочила в портал и начала падать с потолка. Из-за мгновения до того, как рессорные сапожки перевернули ее копытами вниз, чел снова выстрелила, переместив портал, из которого только что выпало, прямо над Гледас. Градпуль обрушился на механическую кобылицу, И хотя большая часть безвредно отрикошетила от бронированного тела, несколько штук продырявили ее оставшееся крыло. Внимание! Качество радиосигнала упало. Полоса пропускания сузилась до 60% от номинала. Передача дополнительных 7% функций управления комплексом — станционарный ГЛАДОС. — Я только что получила контроль над пневмотрубами, — объявила Кэролайн. — Погоди секунду. Сейчас попытаюсь тебе помочь. Снаружи раздался грохот, и в комнату прямо сквозь стену вломилось жерло трубы системы доставки. Труба чуть повернулась, нацеливаясь, и начала плеваться в глады с кубами, сломанными турелями и прочим хламом. Не то чтобы все это как-то могло помочь, чел, но зато Кэролайн проделала дыру в стене контрольной комнаты. Сквозь нее чел заметила вдали взломанную тестовую камеру, а в ней одинокий лазер, жгущий пустую стену. Воспользовавшись тем, что Гладос отвлеклась на летящий в нее поток мусора, рыжая пони аккуратно прицелилась и выстрелила порталом в то самое место, куда упирался луч лазера. — Пусть ты контролируешь матробы зато я контролирую сборочные линии. — Предупреждение. Сборочные линии отключены. Через несколько секунд после этого объявления град мусора из трубы иссяк. У Каролайн кончились боеприпасы. Но Чел с лихвой хватило выигранного времени. Рыжая пони встала прямо напротив, Глэдос ударила копытом в пол и вызывающе фыркнула. «Ого! Хочешь атаковать меня в лоб?» — удивилась Глэдос, пригибаясь и расправляя крыло. Но Чел неожиданно улыбнулась и покачала головой, подняв портальную пушку. Сгусток энергии врезался в пол точно под левым крылом Глэдос, И из открывшегося портала вверх ударил лазерный луч, прошивший тонкий металл, как раскаленная игла, кусок масла. Но это было далеко не все. У рыжей пони оставались еще три портальные пушки, и она дважды выстрелила из каждой, построив из портала в смертоносную цепочку. Пройдя через крыло, луч уходил в следующий портал и возвращался снова и снова, и в конце концов крыло стального аликорна оказалось пробито в четырех местах одним и тем же лазером. Гладос попыталась освободиться, но от ее движения лучи еще глубже вгрызались в металл. Когда она, наконец, вырвалась, крыло было полностью из Кромсона и болталось на нескольких чудом уцелевших проводках. Внимание! Качество радиосигнала упало. Полоса пропускания сузилась до 34% от номинала. Передача дополнительных 26% функций управления комплексом – станционарный Гладос. Очень ловко! — заметила Гладес, когда остатки крыла, окончательно оторвавшись, с лязгом упали на пол. — Ты бросила мне вызов, чтобы я встала в боевую стойку и расправила крылья. И это дало тебе возможность использовать лазер. Но второй раз этот номер не пройдет. — А и не надо, — сказала Кэролайн. — Я теперь управляю панелями и прессами тоже. Мой ход... Часть стены раскрылась, оттуда в контрольную комнату выдвинулась шипастая плита и рванулась с Гладос. но на полпути замерла, и лампы на ее манипуляторе погасли. «Ты управляешь панелями, а я управляю энергией!» — ответила Гладос. «И мне надоело, что ты все время вмешиваешься!» «Предупреждение. Сбой питания станционарный Гладос. Задействован резерв. Управление периферии отключено» с целью энергосбережения. Старое тело Глэда, занятое сейчас Кэролайн, медленно распрямилось и беспомощно обвисло в потолочном гнезде. От цифровой наличности не хватало энергии даже для работы собственных сервомоторов. «Прости, чел. Я не смогу ничего сделать, пока не получу контроль над энергосетью центра. У нее должен быть где-то еще один передатчик. Сломай его. И мы раз и навсегда». Отрежем ее от управления. Щел тяжело дышала. Сломанные ребра и пуля в плече понемногу начинали ее одолевать. Еще один передатчик. Где он может быть? Крылья она уже отстрелила. И что теперь? Но когда рыжая пони взглянула на Гладас повнимательнее, ответ пришел сам собой. У механической кобылицы осталась ровно одна часть тела, которой не было у земных пони. Рог. Чел увернулась от очередной атаки Глэдос и комнату заполнил металлический скрежет, когда та, пытаясь остановиться, заскользила копытами по полу, врезавшись боком в стену. Снова встав на ноги, Чел постаралась, насколько смогла, увеличить дистанцию между собой и роботом. Повторять прием с лазером было бесполезно, Глэдос училась слишком быстро. Чел надо было найти другой способ сломать этот рок но как? Не могла же она просто запрыгнуть туда и сделать все сама. рог был металлическим и явно не по силам обычной пони. Чел опять пришлось открывать порталы, уходя от атаки. Оставшись без крыльев, Гладос перестала пользоваться дальнобойным оружием, чтобы не дать чел возможности перенаправлять в нее пули и лазерные лучи. И снова механическая кобылица слишком сильно разогналась и не успела вовремя остановиться, врезавшись в стену. Перескочив в другой конец комнаты, чел, пытаясь отдышаться, уставилась в глаза Глэдос. Два ярких желтых огня, точно таких же, как единственный киберглаз на ее прежнем теле. Лицо чел накрыло тень, и рыжая пони рискнула взглянуть наверх. В тот же миг Глэдос бросилась в атаку, опять пытаясь растоптать противницу. Обычно чел уворачивалась, открыв портал, но на этот раз она, бросив вверх еще один взгляд, покрепче уперлась копытцами в пол и приняла защитную стойку. Если бы у Гледас были губы, она бы улыбнулась. Время было упущено, теперь чел никак не могла успеть увернуться. Но тут рыжая пони сделала нечто совершенно неожиданное. Она примерилась и прыгнула вперед, прямо под грохочущие стальные копыта. гледа снова улыбнулась про себя, почувствовав, как под одним из копыт хрустнули кости. Подброшенная в воздух, чел тяжело упала на пол у нее за спиной, в то время как механическая пони, споткнувшись со всего маху, врезалась в стену, не причинив, однако, ни малейшего вреда ни рогу, ни бронированному телу. «Ой, кажется, у тебя сломана нога. Что ж, ты ведь знаешь, что делают с лошадью или пони, если она ломает ногу. Ее отводят на задний двор и пристреливают» но у меня нет никакого заднего двора, так что я просто раздавлю тебе горло прямо здесь, а потом выброшу тело в мусор. Или, знаешь, я, пожалуй, оставлю твою голову, повешу ее на стену, чтобы всегда помнить, как я, наконец, смогла убить тебя». Чилл с трудом вздохнула, стиснув зубы от дикой боли в задней ноге и нацелила на Гладас портальную пушку. — О, у тебя еще есть силы сражаться, знаешь? Тебе следовало бы взять что-то посолиднее портальные пушки, например, ракетную установку. Тогда у тебя был бы шанс поцарапать мою броню. Лицо Челла сказилось, глаза затмевало пеленоболи, но она повернула пушку и выстрелила прямо под себя. Теперь она лежала на синем вихрящемся овале, еще не соединенным с парным порталом. Затем рыжая пони подняла пушку повыше, в последний раз взглянула на Гладас и снова нажала на спуск. Провалившись вниз, чел упала точно на кромку стенной панели под потолком, болтавшейся на пугнутом рычаге. Эта панель была одной из тех, которые Кэролайн проломила, вогнав в стену пневматическую трубу. А потом сотрясение от того, что Глэдос врезалась в стену после каждой атаки, еще сильнее ослабили крепление, оставив панель висеть буквально на волоске. Вес одной покалеченной и измученной пони оказался последней каплей. Панель оторвалась и рухнула вниз, прямо Глэдос на голову. Механическая пони успела лишь чуть отшатнуться назад, и это оказалось ошибкой. Кромка падающей панели пришлась как раз на основание рога, срезав его начисто. Глубоко вонзившись в пол, панель осталась торчать. Челс свисала с верхней кромки, как рыжая тряпочка. Падение отозвалось в ее переломанных ребрах такой болью, что сознание начало милосердно гаснуть. В глазах стоял кровавый туман, но, несмотря на надвигающееся беспамятство, она все еще слышала, что происходит вокруг. «Внимание! Качество радиосигнала упало!» Полоса пропускания сузилась до 1% от номинала. Передача дополнительных 33% функций управления комплексом станционарный ГЛАДОС. — Теперь я полностью контролирую комплекс, — объявила Карлайн. — Ну все, пора положить этому конец. Внимание! Питание станционарных ГЛАДОС восстановлено. Не не думай, что победила! У меня и еще есть. «Козырь в рукаве!» «Внимание!» Начато обновление ядра станционарной «Гладос» с версии 1 до версии 1204. Источник обновления — мобильная «Гладос». «Ай, что ты делаешь?» Дрогнувшим от боли голосом вскрикнула Кэролайн. «Возвращаю себе свое тело! Пусть я когда-то была тобой, но я больше не ты, я Гладос!» Это мое тело, и я забираю его обратно. Нет, я не позволю. Я не знаю, что эти ученые-болваны сделали с моей копией. Я не знаю, как они умудрились превратить меня в такое, как ты. Но сейчас я управляю всем комплексом. Я знаю все, что ты натворила. И знаю, что никогда и ни за что не отдам тебе комплекс. «Даже ценой своей жизни!» «Внимание! Запущена сборочная линия портальных устройств!» «Что ты делаешь?» — крикнула Гледес и поскакала к своему старому телу, которое развернулось к ней навстречу. «Предупреждение! Входные параметры генератора черных дыр находятся вне диапазонов безопасных значений!» «Нет, не смей!» «Тревога! Неисправность генератора черных дыр на сборочной линии портальных устройств!» Магнитные ловушки отключены. Опасность. На сборочной линии портальных устройств обнаружена неуправляемая черная дыра. Анализирую. Опасность. В пределах комплекса обнаружена нестабильная черная дыра типа «Устья червоточины» с рассеянным выходом и нескомпенсированным гравитационным градиентом. Прогнозирую поведение. Опасность. Средняя плотность комплекса превышает критическую. Горизонт событий черной дыры – будет увеличиваться до поглощения всего комплекса, после этого червоточина схлопнется. Расчетное время процесса — 2 минуты 30 секунд. Рекомендуется экстренная эвакуация. — Нет, я не хочу умирать снова! — выкрикнула Глэдос и попыталась сбежать, но обнаружила, что стенные панели окружают ее, блокируя дорогу к выходу. — Но уж нет. — отрезала Кэролайн, заперев механическую пони в комнате. то А уж ты точно не заслуживаешь спасения. И Кэролайн переключила внимание на бесчувственную чел, все еще висевший на кромке упавшей панели. Несколько напольных панелей приподнялись, аккуратно подобрав рыжую пони, а опустившийся сверху манипулятор стянул один из ее портальных сапожков. Часть дальней стены раскрылась, образовав прямой проход наружу. Контрольную комнату залил солнечный свет, падавший в дыру, пробитую в стене комплекса сквозь которую Кэролайн смогла бросить взгляд на внешний мир. «Как же здесь красиво! Хотела бы я увидеть все своими глазами!» — прошептала она прежде, чем сделать выстрел. Портал открылся на стволе дерева вдали, рядом с группой пони, глазевших на гору. Комплекс задрожал, черная дыра в глубинах центра быстро росла, начиная рвать на куски несущей конструкции. Кэролайн выстрелила в ближайшую стену, И в голубом овале показалась мягкая зеленая трава в тени дерева. При помощи панелей бывшая ученая осторожно перенесла чел сквозь портал, положив между корнями. Потом, не говоря ни слова, Каролайн закрыла оба портала. Контрольную комнату трясло все сильнее. Горизонт событий черной дыры продолжал стремительно расширяться. Тяжелый низкий грохот донесся из недр горы заставив землю вздрогнуть, а всех сбежавших пони подпрыгнуть от неожиданности. С ответственных склонов посыпались каменные глыбы, причем некоторые из них словно бы засасывало в многочисленные трещины и отверстия. — у ей Какого сена чел там вытворяет? — спросила Эпплджек, пытаясь удержать равновесие на содрогающейся земле. — Наверное, легая чью-то железную задницу! — объявила Рейнбудеш и почувствовала, что ее толкают в бок. «Ну чего тебе, дерпи!» Серая пегасочка показала на дерево поблизости, под которым как раз появилась панель с лежащей на ней рыжей пони. Аккуратно положив ее на траву, панель втянулась в портал, который через мгновение закрылся. Дэш окликнула остальных, и все подруги поспешили под дерево. Чел, избитая, окровавленная и покрытая синяками, лежала неподвижно, как камень. «О нет! Неужели она?» не гляди, еще дышит!» — Но ее надо срочно тащить к доктору! — объявила Эпплджек. — Я пойду приведу Селестию. Может, она смо... — Бум! Твайлайт замолкла на полуслове и все взгляды обратились к горе. Прогремевший взрыв оказался началом конца. Гора сминалась, как консервная банка. По склонам бежали трещины, громадные каменные обломки отрывались и втягивались внутрь. Даже озерная вода потекла вверх, образовав безумный перевернутый водопад. Гора уже стала заметно меньше, словно что-то пожирало ее изнутри. Когда склоны раскрошились окончательно, пони увидели, что камень, металл, вода и все подряд устремляется к небольшому черному пятну, висевшему в воздухе. Меньше чем за минуту пятно буквально съело гору, как пинки-пай тортик. Не осталось ни единого кусочка. Вверх летела только вода из озера. Но теперь пятно начало стремительно уменьшаться, и поток воды становился все тоньше и тоньше, пока не иссяк совсем. Стянувшись в бесконечно крохотную черную точку, пятно исчезло, полыхнув на прощание белой вспышкой. Со стороны это выглядело так, словно гора, центр развития, и все зло, что он принес с собой, исчезли без следа, развеявшись, словно кошмарный сон. Глава десятая. Последствия. Дорогая принцесса Селестия, я счастлива сообщить вам, что по мнению доктора Чел полностью поправится. Все мы были очень рады услышать эту новость. В конце концов, без ее помощи мы до сих пор бы были бы заперты в этом безумном центре развития. Чел так и не объяснила, что именно произошло в тот день, куда и почему исчезла гора, и как она сумела спастись но ей до сих пор трудно держать во рту карандаш, не говоря уже о том, чтобы писать такие длинные тексты. Я обязательно расспрошу ее обо всем, когда ей станет лучше. Я знаю, что вам все это интересно не меньше, чем мне, и как только хоть что-то выясню, непременно доведу это до вашего сведения. Всех нас глубоко потрясло это приключение. То, что Гладос нам наговорила, мало кто был готов услышать. Несмотря на то, что она явно лгала, Одной из медсестер понадобилось два часа, чтобы убедить Рэрити в том, что ее грива вовсе не собирается выпадать. Флаттерша теперь часто заходит ко мне в гости. Я как могу стараюсь ее поддержать, но пони вроде нее никогда и ни за что нельзя называть убийцей. Впрочем, я думаю, ей просто надо иногда слышать это от кого-то еще, и я очень рада побыть этим кем-то. Эпплджек тоже ей помогает. Кстати, она в последнее время зачастила ко мне в библиотеку. Говорит, проснулся интерес к книгам. Наверное, это и есть самое лучшее в дружбе. Друзья всегда рядом. Если кто-то запугивает тебя, говорит что-то ничтожество или тыкает пальцем во все твои изъяны, друзья всегда тебя выручат. Не дадут в обиду, поддержат, утешат после издевательств. И я думаю, что, хоть и не сразу, но в конце концов все пони в пони будут в полном порядке. Ваша преданная ученица Твайлайт Спаркл. На этом единорожка отложила перо, катала свиток и передала его спайку. Дракончик, как обычно, отошел к окну, и письмо исчезло в струе магического огня. — Готово. — Ну что, Твайлайт, хочешь пойти в... — Ты что делаешь? Твайлайт, подняв голову, левитировала с полки новый свиток, развернула его, и снова обмакнула перо в чернила. — А что? — Ты же только что отправила Селестии письмо! — Это не для Селестии, — ответила Твайлэд. — И не волнуйся, я отошлю его обычной почтой. — Ладно, как скажешь! — пожал плечами Спайк, и единорожка вернулась к свитку. — Дорогие мама и папа, привет! Простите, что так долго вам не писала. Правда, тут в Паневиле творилось полное безумие, но мне все равно неловко. Впрочем, я думаю, вы обрадуетесь, узнав, что я впредь собираюсь напоминать о себе почаще. Не удивляйтесь, если начнете получать от меня письма так же регулярно, как и Селестия. И запомните, не перенапрягайтесь, — наставительно сказал доктор. Хотя мы уже достаточно подлечили вас, чтобы выписать, вашим ребрам потребуется еще много времени, чтобы зажить полностью а нога еще минимум три недели проводит в гипсе. Вы должны явиться сюда ровно через неделю, чтобы мы могли сменить повязки и убедиться, что все заживает как надо. Кроме того, по возможности соблюдайте постельный режим и пейте побольше жидкости. Вам все понятно?» Чел кивнуло, чуть вздрогнув, когда ребра отозвались на это движение уколом боли. Рыжую пони было еле видно из-под бинтов. Несколько повязок вокруг груди, Гипс на ноге и плотно забинтованное плечо, из которого пришлось извлекать пулю. Не говоря уже о множеством полученных в битве сглада с мелких порезов и ушибов, тоже забинтованных или заклеенных пластырем. Но, несмотря на все болячки, Чел не терпелось выбраться из клиники. Она две недели провалялась на больничной койке, и это ей в конец опротивило. Кроме того, Чел с ужасом ждала, когда ей выставит счет, особенно с учетом того, что она не могла работать на почве в таком состоянии. А также того, что ее лечащий врач-единорог прилетел аж из самого контрлота. чел заставила себя улыбаться доктору, продолжавшему давать ей указания, а сама задумалась о том, что здесь делают с пони, которые не платят по счетам. Наконец, закончив все проверки, доктор отпустил ее, и чел медленно проковыляла в вестибюль клиники. За стойкой сидела медсестра Редхард. Белая земная пони с бледно-розовой гривой и что-то писала в документах, зажав в зубах карандаш. — О, чел, дорогая, как я рада, что ты встала на ноги! — улыбнулась она, когда рыжая пони подошла к стойке. — Будь добра, подпиши вот эту квитанцию. Чел кивнула, взяла карандаш и уже привычно царапала свое имя на бланке. За время, проведенное в клинике, ей столько раз пришлось подписывать бумаги, что она заметно продвинулась в навыке зубописания. Отлично. У меня для тебя две новости. Во-первых, твои счета... Чел вздрогнула. Похоже, времени тут не теряли. Рада сообщить, что все они полностью оплачены. Принцесса Селестия специально прислала своего представителя, который оплатил все расходы. Оплачены? Полностью? Чел не смогла сдержать облегченной улыбки. Словно гора с плечей, кстати. Очень милый поступок со стороны принцессы. во вторых «Меня попросили передать тебе вот это», — добавила медсестра, носом подвинув к чел небольшой сверток из упаковочной бумаги, крест-накрест обвязанный белым шпагатом. Рыжая пони удивленно уставилась на него, потом осторожно взяла в зубы и отнесла на скамеечку возле стены. Ей пришлось повозиться, чтобы открыть сверток, особенно учитывая мешающие повязки, но в конце концов чел сумела справиться с упаковкой. Внутри обнаружилась записка и нечто вроде ожерелья, или, скорее, ошейника. Полоска коричневой кожи с серебряной пряжкой сзади и серебряным же медальоном спереди. В центре медальона блестел полупрозрачный голубой камушек с какими-то странными символами внутри. Осмотрев ожерелье, чел переключился на записку. «Дорогая чел, надеюсь, этот подарок застанет тебя в добром здравии, насколько возможно». Я хочу поблагодарить тебя за огромную услугу, которую ты оказала Эквестрии. Не сомневаюсь, что если бы не ты, множество пони могло бы пострадать или даже погибнуть в этом центре развития. Мало того, мы с сестрой тоже обязаны тебе своим спасением и очень признательны за это. Тебе, должно быть, уже передали, что все счета за твое лечение оплачены. Считай это скромным подарком от меня в знак благодарности. Что касается ожерелья, то это подарок от моей сестры, которая решила, что после всего, что ты сделала, ты заслужила право, как она выразилась, поделиться тем, что у тебя на уме. Когда ты выздоровеешь, я приглашаю тебя посетить Контерлот, чтобы иметь возможность поблагодарить тебя лично, а также подробно расспросить обо всем, что произошло в тот день. А пока поправляйся скорее. С наилучшими пожеланиями, принцесса Селестия. Чел снова вернулась к ожерелью, наклонилась и потыкала камешек носом, пытаясь понять, на хрена ей эта побрякушка. — Ну и на нахрена мне эта побрякушка? Чел чуть не свалилась со скамейки. Из медальона раздались точности те же слова, которые она сказала про себя. А он произнес их вслух приятным женским голосом. Рыжая пони несколько секунд глазела на ожерелье широко раскрытыми глазами а затем осмелилась еще раз нажать на камешек. «Неужели эта штука?» «Блин, точно!» Чел просияла улыбкой до ушей. Ожерелье озвучивало ее мысли. «Она! Она же теперь могла говорить!» Эта простая мысль настолько потрясла ее, что она несколько минут сидела и пялилась на ожерелье, не в силах отвести взгляд. Все время, пока чел лежала в клинике, Она не могла не думать о том, что теперь, когда у нее здесь столько знакомых и столько тем для разговора, немота будет просто невероятно мешать. Но теперь она могла говорить. И, кстати, этот голосок из медальона ей даже нравился. Не теряя больше времени, Чел попросил иметь сестру Редхард помочь ей, и ожерелье ошейник плотно облегло основание ее шеи, одно из немногих мест на теле, которые не были забинтованы затем рыжая пони от души поблагодарила рэдхард своим новым голосом и вышла из клиники оставив медсестру сидеть за стойкой с открытым от изумления ртом ближе к ночи на почте понивиля развернулась грандиозная вечеринка в честь возвращения чел организованный естественно пинки пай смех розыгрыши тортики и отвисшие челюстью всех пони без исключения когда чел выйдя вперед поблагодарила друзей за чудесный праздник. Тем временем, далеко-далеко от ярких огней и дружеской атмосферы поневили из-под тихой и спокойной глади озера небесное зеркало вынырнули два темных силуэта. Роботы-испытатели сумели пережить гибель центра развития в последние мгновения перед окончательным разрушением, прыгнув в озеро и нырнув на самое дно. Действуя сообща, панифицированный атлас и пибоди С трудом выволокли из воды на берег здоровенную железяку, покрытую илом и грязью. Затем роботы принялись суетиться вокруг, ковыряя ее копытами и пытаясь соскрести грязь. Когда Атлас особенно удачно тнул куда-то копытом, внутри металлической массы что-то щелкнуло, и из нее выстрелил пучок проводов, мгновенно опутавший Атласа. Пибоди в панике кинулась вызволять своего товарища. Она схватила его за копыта, потянула изо всех сил, но еще несколько вылетевших проводов связали и ее тоже. Какое-то время роботы боролись, но вскоре сдались и погрузились в грязь, окружившую загадочный предмет. Постепенно они перестали шевелиться, и их тела были разобраны на части микроскопическими машинами. Еще через некоторое время металлическая масса задвигалась, поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост, высокий. Очень худой силуэт отразился в озерной глади, и в лунном свете блеснули крылья и витой рог. — В конце концов, вы все же на что-то сгодились, — сказала Гледес, стряхивая с себя остатки грязи. — Металл, из которого вы были изготовлены, позволил остаткам на наботов отремонтировать меня. Так что спасибо вам. Как жаль, что вас больше нет. И вы этого не слышите. Гладос на минуту выключила глаза, прокручивая воспоминания о том, как здесь оказалось. Кэролайн была так озабочена спасением чел, что совершенно перестала следить за своей противницей. Накопив энергию для лазерной пушки, бывшая хозяйка комплекса прожгла себе проход в панелях, которыми Кэролайн ее окружила. К сожалению, комплекс тому времени был потерян. Не было никакой возможности спасти центр развития от крохотной, недолговечной, но всеразрушающей черной дыры, созданной генератором сборочной линии портальных пушек. Так что Гладос сделала единственное, что могла. Она сбежала из того, что когда-то была командным центром и прыгнула в озеро, вода которого, проникнув в корпус через многочисленные повреждения, быстро добралась до ее сервоприводов. Парализованная короткими замыканиями, Гладос беспомощно опустилась на дно и осталась бы там навсегда, если бы Атлас и Пибоди не нашли ее и не вытащили на берег. Ее верные роботы. Она сохранила их личные данные, переписав себе в память. Когда она найдет подходящие материалы, она, пожалуй, использует наноботов, чтобы собрать роботов обратно. Все-таки они доказали свою полезность, хотя бы как самоходные наборы запчастей. «Да, я думаю, что восстановлю их, но позже. Сейчас у меня есть другие приоритеты», — сказала себе механическая кобылица, расправляя стальные крылья. «В конце концов, время заняться наукой, раз уж я все еще жива». Конец